Скудные пожитки поэта Перекидали в покои Протопленные столь жарко, Что плюнь на печку шипит. Вот вернется домой Секретарь, обалдеет. Княгиня в хлоптах Даже запарилась, Но тут бряк Колокольц под окнами дома И ввалился хмельной Ванька Топильский, Главный сыщик из канцелярии тайной. Страх в людях приметив, он к чавряжце начал. но ну, толпа, принимай, папа, ныне я шумён да умен. Мне, княгинюшка, твой жилец надбен Василий, сын Кирилла Тредяковского, который в городе Астрахани священно действовал». «Мамоньки родные!» — всплеснула княгиня руками. «Да его сейчас президент Корф в своих санках на службу увез» эва крякнул Топильский, и с комодов что-то в карман себе уложил. «Щё бы честь таковаськи!» — спросил и табакерочку с подоконник свистнул. Оглядел, чтобы ещё своровать, и сказал, страху добавив, «Нынь твой жилец-княгиня в подозрениях пребывает, и мне их превосходительство ушаковы генералы велели доподлинно вызнать». По какому такому праву он титул я царского величества писал императрикс? Как? Как он титуловал нашу пресветлую матушку? Императрикс. Ну что, княгиня, спужалась? Будешь теперь знать, как поэта в свой дом пущать. Тройкурова даже в сторону повело. Думала, а ну, как и ее, сиротинку, трепать станут. Глаза закатила и отвернулась, пусть Топильский крадет, что хочет, только б ее не тронули. Очнулась, Ваньки уж нет, и снова затрепетала. «Санька, Мишка, Николка, где вы? Тащи все обратно в боковушку, егоную Сымай перейный, рукомой бери, и капусту, что на двор выкинули, поди собери снова, чтоб он поддавил стреклятый. Я давно за ним неладное примечаю, на и вот и сказалось в титле царском, императрикс, голову сломать можно, а такого не выдумаешь. О, Господи, до да чего мы дожили, что будет? Из академии поэт ехал в казенной карете, обтянутой снаружи черным калинкором, а окошки были задернуты, чтобы прохожие не могли видеть, кого везут. Карета уже не академическая, а разыскная, ее за поэтом кровожадный Ушаков прислал. Кони пронырнули в ворота Петропавловской крепости. Вот и тайная канцелярия императрикс. А вот и главный инквизитор империи Андрей Иванович. Вроде бы как, поглядишь, добренький старикашка с паричком съехавшим на ухо. Возле него инструменты, служащие для отыскания подноготной истинной плети, клещи, шило, дробило. Ушаков по-стариковски грел зябнущие руки возле горно-пытошного. Потом запустил под парик свои пальцы, долго скреботал лысину. Начал вести допрос по слову и делу государеву. Ты что ж ты, сволота паршивая, куда жрать ходишь туда и гадить задумал? Или своя шкуру тебе дешевой показалась? Тредиаковский сказал, что вины за собой не ведает. «А титул ее императорского величества от Бога данной ты зачем обозначил в стихах неправильно? Мы ее зовем полностью в три слова. Ваше императорское величество, а ты, сучий сын, единым словцом, будто облаял ее императрикс, тыкс, и все тут. Теперь сознавайся, на что титул государы не уронил». «И не было ли у тебя в мыслях какого-либо злоумышления?» Поэт понял, что слово и дело из пальца высосаны. «Каждый кант, — отвечал он, — имеет размер особливый, от другого канта отличный. Слова «ея императорское величество» — это проза презренная, так все говорят». И третье слово в один строку никак не запихивается. А ты поднатушься, да впихни, умудрял инквизитор